Глава третья «Ну уже, девочка, очнись, не пугай меня так!» Будто из глухой трубы доносился чей-то женский голос. Малю, открой глаза!» А теперь стал более четким и громким. «Джослин, это ты? Ответь!» зарала какая-то тетка мне прямо в ухо, чем заставила вздрогнуть и распахнуть глаза. Я уставилась в высокий потолок с белой лепниной, а потом резко нашла взглядом источник звука. Хвала. Женщина в средневековом платье и дули на голове пялилась на меня так, будто восставшего покойника увидела. А издала я губами звук и ощупала языком зубы. Как интересно. И где мои металлокерамические в переднем ряду, за которые я немало отвалила, чтобы украсить улыбку? На ощупь все свои, ни одного вставного. Погодите. черт и голос какой-то чужеродный. Кто ты? «Заблудшая душа!» Поднесла она горящую свечу к моему лицу и пытливо заглянула в глаза. «Душа? Вот гадство! Точно! Я же бесславно померла на той проклятой заправке! Явно помню, как и спустила дух! Не привиделась же мне!» «Не поняла!» Приподнялась я на локтях и огляделась. «Комнатка маленькая и мрачная, из источников света только свечи». Мебель старомодная, да и занавеска убогая, противного желтого цвета. Стены серые, будто побелка со временем потемнела. Рай, ад или чистилище? Села я в кровати поудобнее и взглянула на пальцы. И кто мне ответит, куда делся маникюр со стразами Сваровски? Или, как говорится, нажитое имущество в могилу не унесешь? «Из какого ты мира, дитя?» Продолжала она смотреть на меня сквозь пламя, как на привидение. «Дитя?» — хохотнула я. Что вы, дамочка? Мне уже 35 годиков. К сожалению, далеко не дитя. Тяжело вздохнула и стала потихоньку осматривать свое тело. Сходу не досчиталась пары родинок у запястья и татушки в виде знака бесконечности. Из какого ты мира? Не сдавалась незнакомка. Хотя кто еще тут должен вопросы задавать? Из обычного? пожала я плечами. 21 век и все такое. «Полёты на Луну? Про Гагарина что-нибудь слышали?» Она выпучила глаза и замотала головой. «Прости, Юра», — хотела озвучить старую шутку, но осеклась. Сама с собой похихикала подошалевшим взглядом женщины. «Вы мне лучше скажите, где я и что происходит?» Чувствовала я себя хорошо, дыхание ровное, нигде ничего не болит. Разве что шея чуть согнила. «Ты в теле леди Джослин Чилтон-Ди!» «Дина!» Протянула я ей руку для знакомства, но женщина проигнорировала. Дина Мухина, умерла я на заправке из-за одного кабеля, Так и не успела отдачу сжечь. Дело незаконченное осталось. Ты в империи Лоуд в графстве Чилтон, которая принадлежит по праву наследства леди Джослин, средней из трех сестер Чилтон. Батюшка оставил на нее завещание, но в права наследования можно вступить лишь по достижению 21 года. Вам два месяца осталось. Но сейчас вы под опекой мужа вашей старшей сестры, Колдора Кромера. Я хлопала глазами и офигевала от этой информации, будто женщина на Тарабарском заговорила. Я, Нара, экономка в поместье Чилтон, провела ритуал переселения душ по просьбе Джослин. Ты явилась на призыв и заняла ее тело. Зачем? Бедняжка совсем отчаялась и ушла в иной мир. Наполнились глаза экономки слезами. А я-то тут при чем? Развела я руками. Если не ты, то никто не сможет спасти семью Чилтон. Разумом они слабы! Шмыгнула она носом. Значит, все же чистилище. Нервно хохотнула. Это что же выходит? Мне дали вторую жизнь, чтобы я выполнила миссию и свалила в закат. Награды станут молочные реки и кисельные берега. А давайте по порядку, Нара! Я во всем четкость люблю. Полумеры не для меня. «В двух словах про мир, пожалуйста, а потом плавно про графство и семью Чилтон, хорошо?» Поставив канделябр на прикроватную тумбочку, женщина придвинулась поближе и заговорила еле слышно, пришлось прислушиваться. Из ее довольно сумбурного рассказа я узнала, что попала в магический мир, где империей Элоуд правит король. Но вся империя поделена на графство. Во времена становления империи правитель сам назначал графов, а потом этот титул стал наследовать род того, кого он поставил изначально. Так и вышло, что Чилтоне — аристократы в пятом поколении. И все шло бы по накатанной, если бы отец Джослин не женился на женщине, чей род был когда-то проклят. Она родила ему трёх девочек — Лоэлло, Джослин и Эмберли, а потом сошла с ума сразу после свадьбы Лоэллы и Колдора. Следующим событием стал пожар, в котором погибли родители, а Эмберли обгорела, поэтому ходит в маске и от пережитого стресса не разговаривает. Когда случились похороны, чокнулась Лоэла и всех сестер взял под опеку Колдер. Теперь он не хочет терять власть над графством и собирается жениться на Джослин. Короче, пипец, вот оно мне надо, тут бы со своим новым воплощением сродниться и подумать, как это принять. Этот козел хочет лишить ее наследства? Я со злобой стиснула зубы и прищурилась, вспоминая, как со мной примерно так же и поступила родня. А сейчас ждет Джослин в своих покоях, чтобы предаться с ней утехом!» Смахивая слезинки, поведала Нара. Для нее честь важнее жизни, поэтому и решилась она горемычная на такой страшный шаг. А-а-а! Потерла я рука об руку в возлюбленной манере. Этот жест всегда помогал мне лучше думать. «Непростую мне задачку задали, но лучше жить в другом теле с чужими проблемами, чем совсем не жить, правильно?» Улыбнулась я экономке, и та закивала. «Поспешить надо, он разозлится и побьет!» Встала она с кровати. «Побьет?» Я от возмущения чуть не задохнулась и тоже вскочила с койки. «Что за дичь такая? Я сама кого хочешь побью!» Магии он сильной владеет, на людей, что даром не обладают, воздействовать может!» Уныло пожала она плечами. «Магия! Господи! Реально, что ли? Вот прямо смотришь и видишь магию? Двойная дичь, конечно. Признаться мне до конца не верилась в правдивый слов незнакомке». «Ты лучше покорись, деточка. Страшен он в гневе». Подвела она меня к овальному зеркалу. «Божечки!» — воскликнула я от увиденного. В отражении стояла молодая девушка в точности, похожая на меня в юности. Те же черты лица, глаза голубые, волосы светлые, длинные и вьются. Меня явно не зря в это тело занесло. Да оно моё, реально. Мы сейчас тебя переоденем в ночную сорочку. Засуетилась экономка, а мне плевать было на одежду. Я внимательно разглядывала руки, ноги, спину, талию. А чем это милая платьица не такое? Действительно, ткань добротная, цвет нежно-голубой с красной отделкой. Единственное, не очень удобное из-за длинной юбки, но не проблема. Всегда можно задрать и побежать, когда понадобится. «Снимать тяжело!» — отозвалась она мертвецким голосом, и я поняла намек. «Так пусть помучается!» Как-то демонически рассмеялась я и заметила азартный блеск в своих голубых глазах. О, знала бы наивная Нара, что я вовсе не собираюсь топать к какому-то непонятному мужику в комнату и раздвигать перед ним ноги. «Будь он, хоть сто тысяч раз граф!» «Тело есть, конечно где-то на территории есть!» Это я поняла из того сумбура, что мне рассказала экономка. Собственно, уроки верховой езды я брала совсем недавно, когда скучно стало и неплохо ощущала себя в седле. «Напомни-ка, как тут кого зовут?» Взъерошила я волосы, радуясь новому образу. Пока Нара словно мантру повторяла имена, я старалась все запомнить. Мы договорились, что никто не должен знать о проделанном ритуале. Поэтому мне еще пришлось выслушать лекцию о манерах и особенностях характера Джослин. Но это не столь важно, ведь я не собиралась оставаться и разгребать чужие проблемы. Проще убежать и начать новую жизнь, собственную. Странно, почему прежняя обладательница тела этого не сделала? Вы простите, конечно, за мою прямолинейность, но ваша Джослин — та еще тряпка, хотя... «Можно сделать скидку на возраст!» Почесала я затылок и двинулась к двери. «Я провожу. Тебе нужно в другое крыло поместье, Вызвалась мне на помощь экономка и немного сместила мои планы. По ее рассказам, я примерно запомнила входы и выходы дома, а там уже по месту хотела разобраться. Но, увы, придется сделать вид, что иду к этому колдору. «Ну, ничего, ничего. Справлюсь!»